Глава 16. Но я пошёл, крикнул от двери Сергей. Подожди меня. Что ты хотела? Татьяна выскочила из комнаты и подбежала к мужу. Я хотела поцеловать тебя на прощание. Разве мы больше не увидимся? Нет, я в другом смысле. Сергей улыбнулся и раскрыл жене объятия. Та прильнула к его груди лицом и незаметно сунула в нагрудный карман небольшую коробочку. Ну всё, иди. «И не опаздывай. Постараюсь. Постараюсь не больше, чем на полчаса». Сергей шагнул за порог. Татьяна пробежала в комнату, взяла в руки небольшой однокассетный магнитофон, подошла с ним к окно и стала крутить настройку приемника. Вначале звучала музыка и голоса дикторов, потом динамик стал транслировать какой-то равномерный стук. «Шаги ему уже», – догадалась Татьяна. «Это он спускается по лестнице», – хлопнула дверь. Здравствуй, Сергей. Сказал кто-то. Давно тебя не видел. Домунь бываешь? А редко бываю. Работа. Ну, так да счастливая. И вам тоже. Кажется, сосед с третьего этажа. Снова шаги, но уже еле слышные на улице. Далёкий гудок автомобильного клаксона. Работает Жук. Не подвёл одноклассник. Татьяна быстро собралась и побежала вслед мужу, с магнитофоном в руках побежала. Надев на голову наушники, Татьяна нашла далеко сзади, но хорошо видела среди толпы голову Сергея. Он был высокий, её Сергей, выше всех прочих, всех других мужчин. Много лет назад она так его и заметила, заметила плавущую над безинтересной ей толпой голову. Татьяна слышала шаги, невнятный гул голосов прохожих и проезжающих машин и ещё что-то. Равномерный, еле заметный стук. Бесконечный стук. Раз в секунду. Что это? Стучит. Каждую секунду. Сердце. Сердце Сергея. Ведь жучок лежит у него в нагрудном кармане. В левом нагрудном кармане. Не доходя работы, Сергей свернул в небольшой парк. Татьяна пошла вдоль забора, не теряя мужа из вида. Сергей свернул в одну из боковых аллей. Не успею, испугалась Татьяна. Пока оббежишь этот бесконечный забор, надо было идти за ним, но теперь поздно. Теперь надо напрямую, надо через забор. Пришёл, услышала она чужой голос в наушниках, и тут же голос Сергея. Пришёл, надумал, надумал и готов обсудить ваше предложение. Давно пора, а то ломался. Я готов обсудить ваше предложение. Но не с вами. А с кем? С теми, кто вас ко мне послал. Но ты наглец. Я не наглец. Я рационально мыслящий человек, который не хочет торговаться с приказчиками, который хочет торговаться с хозяевами. А мы, хочешь сказать, по боку. Ваши отношения с людьми, пославшими вас сюда, это ваша проблема. За них у меня голова болеть не должна. А я вот тебе сейчас накачу полбу, и заболеет. Со грозы сказал чей-то голос. Татьяна метнулась к забору, попыталась перекинуть через него ногу, но не смогла. Зацепилась за острый крючок металлического узора и заплакала от отчаяния. "Накортить вы можете", спокойно сказал Сергей. "Но вряд ли ваши действия добред ваших хозяева. Я впервые сказал, что готов обсудить предложенную мне проблему, и в любой момент могу отказаться от своего решения". что поставит вас, как посредников, в неудобное положение, в котором вам и придется стоять, когда с вами будут разбираться ваши боссы». «О, гад!» — сказал все тот же, угрожающий расправы голос. «Сейчас как?» «Расслабься!» — остановил еще один уверенный голос. «Он по делу, базарит». «Когда и где?» — спросил Сергей. «Завтра в восемь часов вечера». в конце улицы Северной, на новостройке. Там увидишь. Ладно, но в заключение ещё одно условие. Какое такое условие, козёл поршивый? Заткнись. Какое условие? Обязательное. Моя жена должна остаться в стороне, до чего бы мы не договорились, или даже если не договорились, её вы не трогаете и все вопросы решаете только со мной. Может и тронем, если ты долго думать будешь. хохтнул первый, все время встребавший в разговор голос. Её есть за что трогать. Я видел. Если вы её, если хоть волос, я прекращу всякие переговоры и всех вас собственными руками. Ладно, успокойся, только с тобой. Она нам бесполезна. Татьяна закрыла глаза, и из-под её прикрытых век потекли тонкие струйки. Всё, до встречи. В наушниках за хрустели шаги. расходится, поняла Татьяна. Да завтра расходится. Почувствовала, как её кто-то легко тронул за плечо. Вам не помочь? вежливо спросила остановившаяся рядом с ней прохожая. Что помочь? не поняв, переспросила Татьяна. Вы, вы на забор висите юбкой. Татьяна стояла возле забора, задрав юбку и одну ногу на забор, и очень внимательно слушала магнитофон. Я подумал, может быть, вам Татьяна, разодрав колготки и юбку, сняла ногу с забора. Я тут просто музыкой заслушалась, быстро забормотала, пытаясь найти объяснение своему положению она. Забылась чуть-чуть, ну и ах, музыкой. Ну, да, шла вот, а тут как раз любимая музыка. Вы ведь знаете, как бывает? Да-да, бывает, часто закивал прохожий. Пятесь назад. Конечно, бывает. Татьяна тоже кивая и тоже пятесь уходила в другую сторону. Дурацкое положение, юбка под подбороток, нога на заборе и магнитофон вспоминала красней Татьяна. Что он спросил и что я ответила? Ответила, что музыка заслушалась, стоя на одной ноге в задраной юбке. Позор, кошмар. А всё из-за Сергея. Вернее, нет. Из-за этих, из-за тех, что не спросясь, вторглись в её жизнь, в их с Сергеем жизнь, всё из-за них, из-за них.